тычет Демин рукой в направлении монастыря. Вон этот здоровенный кусище. И впрямь стена в этом месте треснула и расселась, и один из оставшихся фрагментов накренился в сторону берега. Мы переглядываемся, и верно, лучше ориентира не придумать. Даже и свалить фрагмент стены на наземь, так и то...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 Учитывая то, что делали ее не самые глупые инженеры, да еще и мелочь кое-какую имею в виду, можно предположить, что задачка эта будет весьма нелегкой. «Из бункера это место видно?» — спрашиваю у капитана, продолжая шарить окулярами по противоположному берегу. «Весь берег простреливается, там есть для этого амбразуры».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 В бункер их пришло восемь человек. Один вместе с радиостанцией должен был уйти вместе с нашими. Пост в подвале там парный. Один дверь открывает, два поста на стенах, пост в зале с кабелями. Но их еще и менять нужно когда-то. Может, сюда людей не хватить. А может и хватить, пробурчал капитан.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 И объяснять причину этого никому не потребовалось. Всем и так все было ясно. Через некоторое время самолеты прошли назад, причем один из них слегка дымил. Только лейтенант в сердцах лупанул кулаком о дерево. Но мы же могли успеть, вышли бы в район встречи и легли бы там под бомбами. Закончил за него Рябинин. — Сколько там было бойцов? — Более четырехсот человек, товарищ капитан. — Пушки, пулеметы, даже танк. — А нас менее отделение. — Я допускаю, товарищ Демин, что тут у вас все чудо-богатыри, но не настолько же, чтобы плевком самолеты сбивать. Противник был хорошо осведомлен о численности вашей.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 Риск спалить всю операцию к чертям свинячьим, если немцы засекут бойца. На этом все можно ставить крест. В бункере никто не сомкнет глаз. А уже к утру тут будет немецкая пехота, и тогда конец.